Рисово-банановая запеканка. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 стакан отваренного риса, 2 очень спелых банана, 3 маленьких яйца, полстакана сахара, 3 столовых ложки крахмала, ваниль по вкусу. Способ приготовления. Яйца с сахаром взбейте в пену в блендере. Добавьте бананы, снова взбейте. Добавьте рис. Перемешайте. Добавьте ваниль и крахмал. Выложите массу в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 60 минут. Сверху запеканку лучше смазать вареньем. Любый